«Палыч, художник на связи, вышел в озерный бой. Суки, корректируют огонь с башни в центре города. Миша танками гасит доты в подвалах, группа его замком и идет параллельной улицей. Один из пленных, пока мы брали дом, в котором он сидел, сказал, что твоя знакомая здесь. Описал даже брошь, Сказала она на башне. Так что понятно, с чего так умело оборона выстроена. Тут для тебя, судя по всему, сюрприз был, а мы взяли да все силы почти бросили». Художник бойко докладывал ход ведения штурма. «Бася тебя понял, она нужна живой», — ответил Палыч. «Выезжаю». После начала боевых действий Палыч сначала выехал в Снегири, затем почти сразу после начала боя выдвинулся в Озерный. Он отказался от бронированного транспорта в пользу быстроходной техники, первым делом он отобрал несколько бойцов и сколотил группу. «Миша, в эфир обо мне ни слова, я с твоими стрелками выдвигаюсь в сторону колокольни. Если где-то и сидит координатор действий противника, то наверняка там». Сказал он безапелляционным тоном. «Ребята докладывали, что, скорее всего, так и есть. Перехват говорит о том же». «Вот и отлично», — сказал он Мише. «Бойцы, полное радиомолчание. Если будем погибать, только тогда подаем в эфир команду «Фокстрот». В случае успеха и захвата объекта в эфир подаем фразу «Прокуратор справедлив». «Я хочу посмотреть на эту живучую тварь, что ими командует». «Вопросы?» Ни у кого из пяти человек, вошедших в штурмовую группу, вопросов не было. Они двигались тихо, в то время, пока колонны художника и горняка двигались и чистили улицы. Они прошли через дома, прорядив позиции наемников. Работали тихо и чисто, правда жестоко. Если бы такое показали в кино, то рейтинг R был бы обеспечен с запасом. Эффективность действий группы внесла некоторую неразбериху в переговорах противника, но позволила им в кратчайшие сроки и впереди планеты всей оказаться у стены колокольни. Первыми в двери башни полетели три гранаты, после чего началась зачистка, которая вышла недолго ввиду того, что внутри башни оказалось не так много солдат, но и сама она была разделена на несколько высоких уровней, разделенных винтовой лестницей. Палыч первым вышел на крышу, за ним вышло несколько бойцов. — Палыч, а я заждалась, собирала бойцов по всем норам и дырам. Только вот сложно это, не все хотят идти против тебя, даже за хорошие деньги, — начала Лаура в привычной манере. — Ответь на один вопрос, — сказал он со злостью. — Как такая сволочь, как ты, не сгинула в том подвале? — О, это было просто. «У меня был там черный ход, который ты не увидел, наслаждаясь своим превосходством». Она достала тонкую сигарету и закурила. «Поверь, лучше бы было тебе сдохнуть там, в подвале. Мои ребята возьмут этот городок, после чего я сдам тебя светлому будущему, а еще лучше своим знакомым в ферме. Клуб «Железяка» — прекрасное место как раз для таких живучих тварей. «Поверь». «За найм этих войск я уже никогда не расплачусь, потому что у меня и без того нет выбора. Я — ходячий труп». «В этом можешь не сомневаться», — сказал Палыч, достав пистолет. «Снова оставишь мне один патрон?» — смеясь сказала она. «Ты так готовилась, что купилась на банальную ловушку, и все твои цепные псы погибли. Я хотел дать тебе легкий исход». После этой фразы Палыча мои выстрелы уже уткнулись в кладку башни. «Я в углу, и смеюсь тебе в лицо. Ты даже убить меня не в состоянии. Тряпка!» — закричала она в порыве безысходной ярости. «Я тебя не трону, а вот снайпера мои могут. Пожалуй, стоит им отдать такой трофей для зарубки на прикладе», — спокойно сказал Палыч, блефуя. Он же понимал, что наши солдаты уже в городе, и этих самых снайперов никто не выставлял. Ровно в этот самый момент я выстрелил и попал в его собеседницу. «Неожиданно. Нам нужно было брать выше», — произнесла Лаура, отшатнулась и полетела вниз. «Вот тебе и сила слова», — сказал Палыч от удивления. Он уже не злился на нее. Она сама себе подписала приговор, который кто-то привел в действие. Просто раньше, чем это произошло бы в остальных раскладах. Группа также растворилась. Ох, как же хорошо, что я не стал стрелять по людям в камуфляже. В это время художник уже приблизился к стене башни. И именно к его ногам после моих пострелушек полетела Лаура, которая, как было сказано, нужна живой.